Глава 8. Однако кто-то должен узнать правду о ней и о том, что на самом деле происходит в этой школе. Иначе Фокс одержит верх. Я знаю, что ты можешь сделать это, Айви. Я верю в тебя. Твоя сестра, Скарлет. Постскриптум. Это последняя соломинка. Она смахнула со щеки слезинку. Почти всю свою жизнь я либо бесилась от злости на Скарлетт, либо тосковала за ней как собачонка. Но теперь мне не хватало её как никогда. Я аккуратно сложила бумажку и спрятала её в кармашек своего платья, продолжая сидеть в тишине пустого класса, глядя в глубину пропахшей розовыми духами парты Скарлетт. Потом до моего сознания дошло тиканье часов, и я поняла, что до начала следующего урока осталось всего две минуты. Я подняла взгляд на классную доску. Она по-прежнему была полностью покрыта написанными мелом, именами и датами. Я схватила со стола мадам Лавла из пыльную сухую тряпку и принялась лихорадочно стирать с доски. Меловая пыль забивала мне нос, я с трудом сдерживалась, чтобы не чихнуть. Результат моих трудов оказался плачевным. Теперь вся доска была покрыта ровным слоем размазанного мела. Ну и правильно. Чего ещё ожидала Мэдам Лавлейс от такой грубиянки, как Скарлетт? Я в последний раз взглянула на доску, поспешила к выходу из класса, и тут у меня за спиной раздался робкий голосок. Скарлетт? Я обернулась и увидела Ариадну. Она стояла, привалившись спиной к стене. Ты что? Была здесь всё это время? А задачана спросила я. Тебя ждала, ответила Ариадна, разглядывая свои туфли. Упс. А я-то думала, никто не видит, что я там за партой делаю. Э-э А что ты там делала? спросила она. Я провела рукой у себя по волосам, чтобы выиграть немного времени, потом ответила Ну, мне захотелось как бы слегка опаладить с мадам Лавлэйс. Вот я вызвалась вытереть для неё доску. Ариадна сконфузилась, а потом внезапно занервничала. Сейчас будет звонок на урок домоводства. Это в классе В3, правильно? Комната номер 3 в восточном крыле? Ну да, ответила я. Давай сама показывай дорогу, чтобы лучше её запомнить. Ариадна кивнула, И деловито засеменила вперёд, потряхивая своим закинутым на плечи кожаным ранцем. Я двинулась за ней, надеясь, что мы идём в нужном направлении, и крепко сжимая лежащее в кармане платье сложенную страничку из дневника. Остаток утра я провела словно в тумане, пыталась оставаться равнодушной на всех уроках, даже если на них рассказывали интереснейшие вещи, например, про Исаака Ньютона и закон всемирного тяготения. или учили делать прелестные кружевные салфеточки на уроки домоводства. Во время ланча я ни разу не посмотрела в сторону Пенни, пытавшейся прожечь меня своим взглядом. К полудню я устала быть Скарлетт и с трудом припоминала, чем я занималась большую часть времени. Думала я только об одном, о письме своей сестры. А потом пришло время последних на сегодня занятий, спортивных. Мисс Фокс Выстроила нас всех внизу, в холле, и мы стояли щурясь на обьющее в окна солнце. Теперь, девочки, своим обычным резким тоном начала Мисс Фокс. Как всегда в начале нового учебного года, вам нужно выбрать, каким видом спорта вы будете заниматься. Выбирать можно между плаванием, верховой ездой, хоккеем, волейболом и балетом. Те из вас, кто не обладает данными для занятий спортом, Тут она остановилась перед одной очень крупной девочкой и начала осматривать её с головы до ног, как корову на рынке. Я рекомендую записаться в какой-нибудь командный вид спорта. Уверена, что в команде вам найдут какое-нибудь место на поле. Крупная девочка ещё ниже опустила голову, я же почувствовала себя неловко и вцепилась пальцами в форменную юбку. Впрочем, что уж тут скрывать, я была рада тому, что на этот раз Внимание мисс Фокс обращено не на меня, а на другую ученицу. Запишите свои имена в списки и идите каждая в свой класс, распорядилась мисс Фокс. Я сразу же подумала о своих завёрнутых в пергаментную бумагу пуантах. Я не танцевала с тех пор, как умерла Скарлетт. И хотя всегда страшно начинать всё сначала, выбора у меня всё равно не было. Скарлетт по-любому записалась бы в балет. Итак, я направилась в тот угол холла, где уже собралась группа стройных изящных девочек. Но прежде чем мне удалось добраться туда, появилась мисс Фокс и прошептала, схватив меня за руку: "Полагаю, вы выбрали балет, мисс Грей?" "Да", ответила я. "У меня есть способности к балету, мисс, и я уже несколько лет занимаюсь танцами". Мисс Фокс кивнула, окинула меня ледяным взглядом, но сказать больше ничего не успела. Потому что рядом с нами появилась новая учительница, высокая, широкоплечая, с короткой стрижкой. И начала громко рассказывать мисс Фокс о том, что её группе не хватает хоккейных клюшек для занятий. Я посмотрела в тот угол, где собрались хокеистки, и очень удивилась, заметив среди них Ариадну. Увидев меня, она пожала плечами, и я помахала ей рукой. Бедная Ариадна. Она при всём желании не могла представить её на хоккейной площадке. Что она там будет делать? Я же присоединилась к девочкам из балетной группы. Напомнила самой себе, что меня зовут теперь не Айви, а Скарлетт. Достала перьевую ручку и записала на листе бумаги своё имя, украсив подпись шикарным росчерком. Хотелось надеяться, что никто не обратил при этом внимания на то, что расписывалась я левой рукой, а не правой, как моя сестра. Когда после этого я подняла голову, оказалось, что все девочки из балетной группы смотрят на меня. "Скарлет", сказала одна из них, смуглая, с большими и тёмными, как у косоли глазами. Интонация, с которой она произнесла имя моей сестры, не была ни приветственной, ни вопросительной, просто констатация факта и ничего больше. "Привет", осторожно ответила я. Все остальные девочки, кроме смуглой, захихикали, отвернулись и принялись перешёптываться друг с другом. Некоторые из них уже успели стянуть свои волосы в тугой хвостик, отчего их лица заострились и приняли несколько странное выражение. Все собрались. Послышался за моей спиной голос. Я обернулась и увидела женщину, которая выглядела такой юной, что вполне могла бы сойти за ученицу. На женщине были надеты черное трико, длинная белая атласная юбочка и белая атласная лента на голове. Волосы у нее были рыжеватыми, но не жесткими и вьющимися, как у Пенни, а мягкими и более светлыми, почти как у блондинки. «Да, мисс Финч», — ответила девочка с глазами косули. «Значит, почти та же группа, что была в прошлом году». Хорошо, девочки, идите переодеваться, а потом увидимся с вами в классе. Она улыбнулась, и от её улыбки у меня стало теплее на душе. Я поспешила в свою комнату, чтобы переодеться. Когда я начала расправлять туго обхватившие мои ноги розовое трико, у меня возникло такое чувство, будто я, таяние ото всех, вновь становлюсь самой собой. Балетный класс был одним из немногих мест, которую я запомнила по карте, которую дала мне мисс Фокс. Он находился внизу, в школьном подвале. И я спустилась туда по петляющей лестнице. В классе было холодно, а освещался он не современными электрическими лампами, но зажжёнными газовыми светильниками. Внутри класс был похож на все балетные классы. Деревянный пол, на стенах зеркала, вдоль них тянутся перекладины балетного станка. Я вздрогнула, увидев в зеркале своё отражение. С поднятыми вверх и туго завязанными волосами я стала ещё сильнее похожа на Скарлетт. Все остальные девочки уже разогревались у станка, выполняя знакомые им растяжки и приседания. Я пристроилась в дальнем углу класса, надеясь, что не буду там привлекать к себе внимание. Я тщательно завязала ленты на пуантах, а затем начала разминаться вместе со всеми. Да чего же приятно было заняться наконец чем-то таким, что тебе знакомо и понятно. Если бы только при этом не видеть так часто отражение своего лица. И я продолжила разминку, стараясь не поворачивать голову в сторону зеркала. А потом в классе прозвенела громкая высокая нота. И я взяла мисс Финч, сидящая в углу, замысленно блестевшим чёрным роялем. Выглядел этот рояль совершенно новым. И судя по всему, ужасно дорогим. Рада была видеть, что никто из вас не забыл, как нужно разогреваться перед занятием, сказала она. Приношу извинения за холод в классе, но что поделать здесь в подвале, очень плохо греется батарея центрального отопления. Кой-кто из девочек потирал ладони и обнажённые плечи. У меня самой все руки покрылись гусиной кожей. Но делать нечего, продолжила Мисс Финч. Подойдите к станку и продолжайте разминку. Мы все начали повторять у станка плие и тандю. А мисс Финч какое-то время перебирала лежавшие на рояле ноты, а затем ускользнула в заднюю комнату. "Теперь отойдите от станка", сказала она, возвратившись в класс. Мы все перешли на середину класса и продолжили свои упражнения здесь. А мисс Финч расхаживала между нами, время от времени поправляя кому-то положение руки. кому-то ноги. Я очень давно не занималась, и это давало о себе знать. Мышцы горели огнём, суставы щёлкали, но моё тело, как я убедилась, ничего не забыло, прекрасно помнило все движения. Потом мисс Финч объявила, что мы переходим к адажио, и начала показывать последовательность па или движений. Двигалась мисс Финч быстро и грациозно, однако я заметила, что она слегка подволакивает правую ногу. И когда просто ходит, то тоже едва заметно, но прихрамывает на неё. От нашего дыхания и горящих газовых светильников в классе стало теплее. Шорох балетных туфель по полу приятно успокаивал нервы. Все девочки были заняты делом, и им было не до того, чтобы перешёптываться обо мне, то есть о Скарлетт, конечно же. Затем мы перешли к Олегре. Это самая быстрая часть танцев, в которой много шажков, прыжков и стремительных поворотов. Аллегра я всегда любила больше всего, поэтому повторяла движения с удовольствием, несмотря даже на ноющую боль в ногах. Но, делая пируэт, я внезапно потеряла равновесие и с глухим стуком шлёпнулась на пол. В классе приглушённо захихикали. Я подняла голову и увидела стоящую надо мной мисс Финч. Как же так, Скарлетт, сказала она. Голову нужно поворачивать раньше, чем заканчиваешь поворот, иначе всегда будешь терять равновесие и темп. Да ты же сама всё это знаешь. Ну, конечно. Всё это было хорошо мне известно, я ответила, смущённо кивнув головой. Простите, мисс Финч. Урок мы закончили реверансом. Приседали в поклоне перед мисс Финч, которая наигрывала при этом какую-то приятную журчащую, как ручеёк, мелодию. Потом мисс Финч отпустила нас, но я постаралась задержаться позади, мне не хотелось общаться с другими девочками, а они уходили одна за другой. Ушла и смуглая девочка, окинув меня на прощание подозрительным взглядом своих оленьих глаз. Я долго-долго развязывала свои балетные туфли, а затем услышала голос мисс Финч. «Что с тобой, Скарлетт?» Ты сегодня сама на себя не похожа. Ох, это нехорошо, если я на себя не похожа. Да нет, всё в порядке, Мис Финч, тряхнула я головой. Просто я долго болела. Теперь ко многому приходится привыкать заново. Но при этом ты была сегодня, она пошевелила в воздухе пальцами, подбирая нужное слово. Не такое необузданный, что ли, чем обычно. Ага, понятно. Простите, мисс, ответила я. Постараюсь впредь вести себя более буйно. Я рада твоему возвращению, рассмеялась мисс Финч. А вот о Пенни никто из нас скучать не станет, верно? Она развернулась на своём вращающемся круглом стульчике и сыграла на рояле быстрый, идущий сверху вниз пассаж. Я улыбнулась, хотя понятия не имела, о чём сейчас сказала мисс Финч. Причём тут Пенни? Какой она ко всему имеет отношение? Очень хотелось спросить об этом, но я сдержалась, хотя вопрос уже вертелся у меня на языке. Скарлетт-то должна об этом знать, верно? С катертью ей дорога, сказала я вместо этого. Мисс Финч поднялась, слегка неуклюже опираясь на больную ногу. А теперь вступай, сказала она мне. Возможно, в Испании ещё сможете всё уладить. Несмотря на то, что случилось между вами. Получится это у вас, как ты думаешь? Я кивнула, но молчи, ничего не сказав в ответ. Интересно, как я могу всё уладить с Пенни, если даже понятия не имею, о чём речь идёт?